Сегодня. Значит, толпу собирать ты -то не хочешь, смеялся Костя, обнимая Лену. Они уже нарядили елку, рядом с которой теперь развалилась псина и внимательно смотрела за поблескивающими шарами. Костя и Лена сидели на полу. Он прислонился к дивану, а Лена уютно притулилась у его груди. Они потягивали глинтвейн и вспоминали свой первый совместный Новый год. Лена обернулась к мужу, чмокнула его в губы. «Ну, если ты хочешь, мы могли бы позвать Снежану с Кириллом, чтобы, так сказать, повторить все точь-в-точь». «Хорошая идея, Снегурка!» Костя до сих пор иногда называл Лену Снегуркой в память о той незабываемой ночи. «А вообще, я бы встретился с ними обоими, чтобы сказать спасибо». «Ну за что это?» — непонимающе посмотрела на него Лена. «Ну как за что? Если бы Снежана не привела любовника отмечать с ней Новый год, то я бы еще долго мог думать, что влюблен в нее, да и не оказался бы на той лавке, заметённой снегом. А если бы я не увидела Кирилла, лобызающего ту девушку, то тоже еще долго могла мечтать об отношениях с ним. Вот-вот, и не выбежала бы из подъезда, и не пошла бы по следам Деда Мороза, и не спасла бы меня. «Да», — протянула Лена, — «не зря все таки говорят, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Так что ты задумала на Новый год, Снегурка?» Костя нежно погладил жену по волосам. «Ларису с Никитой позвать?» «Ага. Главное, чтобы они прихватили бутылочку настоящего французского», хохотнула Лена, «а мы бы ее потом нагло увели». «Нет, Ларису с Никитой звать Лена не хотела. С того Нового года дружба между ними как-то разладилась». Лариска, кажется, слишком заигралась в жену успешного и обеспеченного топ-менеджера, и с простыми Леной и Костей ей стало не по пути. Но Лена все таки склонялась к тому, что виной всему была злосчастная бутылка шампанского, которую подруга так и не смогла ей простить. «Кость, давай встретим Новый год на Красной площади, а?» «Ты правда этого хочешь?» Костины глаза полнились смехом. «Да, вспомним старое» заискивающий посмотрела на него Лена. «И шампанское в сугробе прятать будем?» «Конечно!» «А потом распевать в подворотник, как глупые малолетки?» смеялся Костя, заправляя за уши Ленина непослушные пряди. «Обязательно? Весело же было! Или тебе не понравилось?» «Как мне могло не понравиться? Я же влюбился в тебя уже там, под курантами. Поэтому и поцеловал?» Они обсуждали это миллион раз но Лена знала, что будут повторять и повторять еще сто тысяч миллионов раз, и им не надоест. Мне тот поцелуй был необходим, как воздух, Ленка. Я сразу понял, что ты — самое лучшее, что со мной случалось в жизни. Лена обвела шею мужа и нежно поцеловала в губы. Когда поцелуй закончился, Лена лукаво сощурилась и посмотрела на мужа. «Ну так что с Новым годом, Дед Мороз?» «Ты серьезно хочешь все повторить?» «Ага». Лена положила голову на грудь мужу, вдыхая теперь уже совсем родную смесь парфюма и табака. Костя так и не бросил курить, и Лене это почему-то нравилось, хотя она не созналась бы ни за какие коврижки, постоянно ворчала и ругала его, требуя выбросить все сигареты прямо здесь и сейчас. Наверное, потому что аромат этот и правда стал ее персональным символом Нового года. «А что мы с Марусей будем делать?» — прошептал ей на ухо Костя. «К родителям отвезем а с Красной площади — сразу туда. Только шубу Мороза надо где-то заранее припрятать, не тащить же ее под куранты. А что, неплохая мысль? Жаль, она мне пять лет назад в голову не пришла. Тогда бы мы так не замерзли, засмеялся Костя. «Но тогда бы у меня не было повода с тобой обниматься», — посмотрела на мужа Лена. «Ох, не не гурка! ты бы обязательно нашла какой-нибудь повод». Лена игриво ткнула костью локтем. Но он был прав. Лени не надо было искать поводов, чтобы обнять Костю или прижаться к нему. С первого дня вместе она всегда была прямолинейна и открыта в своих желаниях. И Костя ее за это безмерно любил. И не только за это. За счастье, которое она дарила ему каждый божий день. За Ленину непосредственность. За ее выдумки. За старые советских времён хрустальные бокалы. За её бесконечные цитаты из старых фильмов, которые он тут же подхватывал. За ее способность развеселить его, даже когда у него всё не ладилось. За ее дурацкий свитер с оленями по всему вязаному полю. И даже за похожие на резину блинчики, которыми она время от времени радовала его по утрам. А еще за трёхлетнюю Марусю, мирно посапывающую в соседней комнате. Косте вдруг пришла в голову мысль, что было бы здорово, если бы у Маруси появился братик. Лена, будто прочитав его мысли, тихо пропела. Говорят, под Новый год, что не пожелается. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.